Глава 94. European Fields. 1975 год. Летом 1975 года я была во Флориде и заглянула в книжную лавку в Орландо, где в принципе нет книжных лавок, и, по иронии судьбы, меня направили в туалет в дальнем конце охлаждаемого кондиционерами магазина. На обратном пути, проходя мимо полок «History», «История», «Английский», Я случайно заметила книжку с названием «How I beat the Russian Army to Berlin. The Incredible Journey of Егина Волонски». Как я обогнала русскую армию на пути до Берлина. Невероятное путешествие Егины Екатерины Волонской. Английский. Название книги и сама история Егины и ее сына полностью вымышлены. Авторы – Гейл Хаденшоу, Эй Кнопф, 1967 год. На страницах с фотографиями была изображена счастливая Егина в объятиях сына перед праздничным столом на крыше в Чикаго с прической в белом нарядном платье. Уэс Волонский стал известным в городе бизнесменом. Конечно же, я купила себе такую книжку и проглотила ее за два дня, к немалой печали моих мальчиков. По горячим следам я написала издательству но они ответили, что та оптимистичная женщина с вогнутым лицом умерла в начале 1969 года, 75 лет от роду. Повествование в этой книге завершается в цветочном магазине на оживленной улице в городе Ветров. Этим магазином владела и заправляла Егина, и он носил красивое имя «European Fields».